Глава седьмая. В кабинете Каверин начинает бегло инструктировать меня, а я, достав ручку и записную книжку, конспектирую основные моменты, а шеф пока говорит, внимательно меня разглядывает. Я сама стараюсь на него не смотреть. Но вот его взгляд на себя ощущаю отчетливо. От взгляда Каверина мне неловко, и из-за этого словно тяжелее дышать становится, приходится вдыхать чаще. И как-то жарковато, чувствуя, что щеки краснеют. Хочется поскорее выскочить из кабинета. «Но начальник, как назло, не спешит». «Тяжело вам, наверное, Варвара Олеговна, пробиваться по карьерной лестнице?» «Участливо спрашивает Каверин, поднимая взгляд на шефа». «А что не так с моей внешностью?» «Она больше для должности секретаря. Черты лица у вас мягкие, нет ни капли хищности. Глаза большие, наивные, голубые. Движения плавные, спокойные. Всерьез трудно воспринимать». Признайтесь, как часто вам предлагали переспать за получение каких-либо привилегий. Вы знаете, ни разу. Точнее, вы были первым. Иногда кто-нибудь на свидание приглашал, цветы дарили шоколадки, и, собственно, все. Каверин хмыкнул, распахнул глаза шире и смотрю на начальника своими голубыми очами. Владислав Сергеевич, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вы ведь, возможно, знакомились с моей анкетой. Два высших образования и повышение я получила не за эти голубые глаза. Я, в принципе, давно смотрю на мир с самой прагматической точки зрения. «Я бы вам не поверил, Варвара Олеговна, но навела вас больше справок и реальных подтверждений того, что у вас есть любовник среди высшего руководства. Так никто не смог дать. Опять же, этот ваш старый потрёпанный телефон...» Каверин кивнул на гаджет, смирно лежавший на столе рядом с моим блокнотом. И отсутствие машины как бы намекают. Да и меня бы предупредили, если бы кто-то имел на вас виды что лучше быть вежливее. Почему вас так беспокоит, или точнее раздражает моя персона? Пока, скорее удивляет. Обычно свободные девушки сразу пытаются залезть ко мне в постель. Видимо, пока мы не переспим и привычная картина мира не восстановится, вы меня будете настораживать своим нестандартным поведением. Весело фыркнула. Вот же сами с бабуина. Может, Каверина тоже сказать, что я не по мужчинам, чтобы он успокоился? Надо решаться. А то вдруг и правда не успокоится, пока доказательства и неотразимости не получит. Владислав Сергеевич, дело в том, что я не люблю мужчин. Мне больше нравятся женщины. Каверин улыбнулся широко и весело. Не верю. Пожала плечами. Чистая правда. Я могу ехать? Сама постановка этой фразы? Начальник смотрит на меня очень внимательно. «Кто-то из мужчин обидел?» «Это был как удар под дых. Никто никогда ни о чем таком не догадывался. А тут чужой, по сути, человек, только по одной глупой фразе. Хотя у меня близких-то людей нет. А Каверин опытный и циничный, вот и подозревает сразу всякое». «Нет, я изначально такая». Сумел найти в себе силы, чтобы весело ухмыльнуться, хотя, наверное, Каверин заметил, что задел меня и что висели напускное. «Так я могу ехать?» Мне ещё нужно собраться, время поджимает. Да, вы свободно. И вот что. Я сейчас позвоню, что приготовили машину. Вас отвезут на служебном автомобиле туда и обратно. Спасибо. Не стоит благодарности. Будет не солидно, если вы приедете на общественном транспорте или такси. Да и долго. На ватных ногах выхожу из кабинета. И опять этот взгляд в спину. Как Каверину даётся так проникновенно смотреть, что прямо чувствуешь его внимание. Мне все же казалось, что он несколько проще и примитивнее. Просто перезрелый, избалованный сынок, богатого папеньки. И моя работа будет заключаться только в том, чтобы навести порядок в отделе и прикрывать все косяки начальника. До тех пор, пока его репутация не обелится в глазах вышестоящего руководства. Чтобы он пошел выше, но... А я спокойно заняла место Каверина. Однако что-то тут не так. Все. Как приеду обратно, срочно вызываю к себе в кабинет кого-нибудь из болтливых сотрудников. Больше без информации быть нельзя. Шеф от справки обо мне наводил, а я отстаю. Каверин не соврал. Мне предоставили машину с водителем, причем очень хорошую машину. Такое авто должно бы возить крупное начальство. Но я не в претензии. С комфортом расположилась на кожаном сиденье, а пожилой представительный водитель никак не мешал мне с многозначительным умным видом смотреть в окно. На самом деле я всего лишь разглядываю и знакомлюсь с городом. Нет, надо все таки позитивно смотреть на вещи. Я выбралась в большой город, работаю в крупной успешной компании, в головном офисе. И необыкем, еще кем. Ещё примерно пару лет, и я вселюсь в новенькую просторную квартиру. Главное только сейчас все вытянуть, сделать последний рывок, отправить начальника на повышение. И все. Окончательно тут закреплюсь. С деньгами все равно из-за ипотеки не очень хорошо, но не ушли почти все мои накопления. Осталось только, чтоб снимать здесь квартиру, на проезд и нормально питаться не шикуя но и на приличную одежду, чтобы заместителя начальника не засмеяли за излишнюю скромность. А вот на развлечении разные хотелки бюджета нет совсем. Хотя в последние годы, даже не вложив еще деньги в будущую квартиру, все равно не тратила на эту статью расходов почти ничего. Почти с утра до ночи работала. Часто не только за себя, но и за коллега начальства. Лишь бы заметили, оценили, продвигали. Автомобиль затормозил возле почти достроенного будущего торгового центра. Вот еще одно мое небольшое испытание. Но ничего. Не в первый раз бываю на выездных встречах. Здесь только масштаб сделки крупнее будет. Пару-тройку раз. Возле входа меня встретила целая делегация солидных мужчин южной наружности. Эх, как-то их много на меня одну. Хоть водителя с собой бери для сопровождения. Просто чтобы тоже выглядеть солидно. В первое мгновение, увидев меня, мужчины растерялись. Видимо, их не предупредили, что вместо Каверина приеду я. И, полагаю, шеф сделал это намеренно. Испытания, а может и просто попытки убрать меня с должности, продолжаются. Наверняка надеется сместить меня. Растерянность мужчин сменилась радостными хищными улыбками. Мне торжественно вручили каску и повели осматривать торговые площади. Мужчины явно расслабились и планируют облапошить и навешать всякой лапши на уши одной блондинки с наивными глазами. Уже начали отвешивать комплименты, ни слова не говоря о деле. Подобралась напряжена как пружина, но при этом вежливо и спокойно.